Кривоарбатский переулок. Проходит между улицей Арбат и Плотниковым переулком. Название возникло в XIX веке и связано с конфигурацией переулка и его расположением по соседству с Арбатом. Более раннее название переулка — Кривой переулок. В 1927-1929 годах архитектор Мельников выстроил в Кривоарбатском переулке собственный дом. Дом Мельникова, выдающийся памятник архитектуры конструктивизма. Арбат Улица Арбат расположена между площадью Арбатские ворота и Смоленской площадью, на западе центральной части Москвы. Название улицы происходит, вероятно, от арабского «рабат» — предместье. Некогда Арбатом называлась вся местность от Кремля до современного Садового кольца. В древности на месте улицы Арбат и примыкающих переулков был лес, по которому протекал ручей Чертары, ныне заключен в подземную трубу. Улица же возникла в XIV-XV веках. Впервые она упоминается в связи с грандиозным московским пожаром 1493 года. От этого пожара пострадала почти вся Москва, затронувшим и находившуюся на Арбате церковь Николая на Песках. С 15-16 веков по Арбату шла дорога на Смоленск. 16 века на улице и в соседних переулках жили дворцовые ремесленники, плотники, отсюда современный плотников переулок, мастера государева денежного двора, денежный переулок, серебряных дел, серебряный переулок, стрельцы. Память о стрелецком полке Левшина сохранилась в названиях Левшинских переулков о полке Коковинского в названиях Коковинских переулков и другие. В 1716 году в приходах трех стоявших на Арбате церквей Николая Явленного, Николая в Плотниках и Троицы на Арбате насчитывалось 216 дворов. Во время пожара 1736 года Арбат сильно выгорел и был расширен. Со второй половины XVIII века эта улица стала одной из самых аристократических улиц Москвы. При реконструкции Арбата после пожара 1812 года его застройка приобрела особый характер. Небольшие одно- и двухэтажные особняки с бельэтажем и мезонином, поставленные с разрывом на красной линии улицы и окруженные небольшими садами и дворами без служб. Во второй половине XIX – начале XX веков значительная часть зданий на Арбате была перестроена новыми владельцами. Здесь стали преобладать доходные дома, в том числе Трындина, 1910 год архитектор Кулагин, Филатова, 1913 и 1914 годы архитектор Дубовской, Панюшева, 1903 год архитектор Жигардлович и гостиницы с лавками и магазинами. В 1906 году перестроен для ресторана Тарарыкина дом номер два, конец XVIII века, 1906 год. Архитектор Кекушев. Надстройка и изменение фасада. 1915 год. Архитектор Эрихсон. Реконструкция. 1954-1955 годы. Архитектор Соболевский. Современный ресторан Прага. В конце 19 века по Арбату курсировала конка. В 1904 году пущен трамвай. В 1911 году для акционерного общества «Частный ломбард» построен дом номер 11, архитектор Струков. В 1920-1930-х годах образ улицы изменился в духе эстетики конструктивизма. Силуэт Арбата был сглажен, многие дома надстроены и подведены под единый карниз. Братья Стренберги разработали унифицированную окраску зданий в пепельно-серой гамме. Ряд строений был разобран. Новые дома по правой стороне Арбата возводились с отступом от Красной линии для расширения улицы. В 1952 году построено высотное здание Министерства иностранных дел на Смоленской площади, обозначившее выход Арбата на Садовое кольцо. Одно из самых старых зданий Арбата — дом Хитрово, палаты с середины XVIII века — надстроенный в конце XVIII века, перестроены после пожара 1812 года, ныне музей-квартира Пушкина на Арбате. В доме номер 9 перестроен в 1899 году архитектор Гущин. В 1920-х годах находилось кафе «Арбатский подвал», где бывали Маяковский, Есенин, Белый и другие. Дом номер 14 разрушен бомбой в 1941 году, Вошел в историю Москвы как дом с привидениями. В начале XVIII века владение на месте домов 12-14 принадлежало дьяку местного приказа мунукову деду Суворова, позже — князю Шаховскому. После пожара 1812 года владение было разделено. Дом номер 14 принадлежал историку, заведующему рукописным отделом оружейной палаты Оболенскому. В доме номер 16 жил историк Бартенев. В доме номер 55, 1877 год, архитектор Арсеньев, Белый. В доме номер 30, 1904 год, архитектор Бабарыкин, художник Иванов. В доме номер 33, философ Лосев. В доме номер 43, поэта Куджава. На месте здания театра имени Вахтангова 1947-1949 годы архитектор Амбросимов. В начале XIX века находилось владение Голицына, затем Бутурлина. В последней четверти XIX века хозяевами владения были братья сабашниковы при которых был построен каменный дом, включен в современное здание театра. В 1974-1986 годах на Арбате создана пешеходная зона с обилием маленьких магазинов и кафе, оживленной уличной торговлей. С левой стороны к Арбату примыкают большой Афанасьевский, Староконюшенный, Калошин, Кривоарбатский, Плотников Денежный Переулки. Справа от него отходят Арбатский, Серебряный, Малый Никола Песковский, Большой Никола Песковский, Спасо Песковский, Троилинский Переулки.